Глава девятнадцатая У метра Цельса были карие глаза и щегольская бородка к л и н ы ш к а м объемный живот, как будто под мантию подложили мягкую подушку, и сегодня он рассказывал нам о том, как раскрыть потенциал магических кристаллов. Представьте себе, вам нужно сделать вашу магию очень точным и тонким инструментом для филигранного воздействия на предмет или существо. Вам может понадобиться не вся сила, а только ее часть. Он показал красивый красный кристалл, продемонстрировал, как свет играет на гранях камня. Или, скажем, вам понадобится увеличить свой ресурс вдвое. Конечно, потом вы будете чувствовать себя так, будто вас топтали ногами и колотили палками подгулявшие солдаты. Но иногда оно того стоит. Мэттерцельс достал синий кристалл. Кто-нибудь знает название этого камня, Фреда? Нет? Корин, что скажешь? Это кианит, б л е с т я щ е А красный камень, ты, конечно же, тоже узнал. Корин явно был любимчиком Мэтра. Да? Это шпинель. Я старательно записала н а з в а н и е За последние несколько дней я узнала столько всего нового. Сначала я не верила, что Захария оставит меня в покое, и ждала, что Алиса в любой момент отведет меня в знакомый кабинет, где м а г будет допытываться о видениях и заставит вещать. Но ничего, я просто жила обычной жизнью адептки, не лучше и не хуже других. Можно было радоваться, но я постоянно ждала подвох. Худшим испытанием была надежда, что я могу уйти из замка вместе с вещательницами, путешествовать, радоваться жизни. А не коротать время в каменном мешке. Мне нужно просто дождаться прибытия верховного мага, пройти экзамен и никому не рассказывать о своих видениях. Пусть меня отпустят к вещательницам. Но люк его так и не вернули на небо. Постель оставалась пустой, аккуратно застеленной. Стоило начать о нем расспрашивать, как другие начинали от меня шарахаться, будто я была призраком, вернувшимся из з а г р а н и й предвестником бед и несчастий. И я чувствовала ответственность. Мне хотелось, чтобы он тоже освободился, а не попал в число несчастных полукровок, закованных в цепи, следующих на работы в шахты. с а м о е п р е к р а с н о е в кристалах л возможность составлять различные схемы и комбинации. Великие маги прошлого оставили нам примеры выдающихся артефактов. Всем стоит брать пример с м е т р а Августа из Беиже, создавшего посох, который так и называют посох Беиже. Стоит восхититься метром д ю в а л е м с его армиллярной сферой, которая могла. Урок был прерван Алисой. Она вошла в класс, и все сразу же напряглись. Алиса представлялась мне монстром в обличии женщины. Ее глаза часто пылали безумием, и она всегда находила повод лишний раз сделать жизнь невыносимой. Еще ни разу от нее не было добрых вестей. Прошу прощения за вторжение, м э т т р Цельс, но у меня срочное объявление. Да, конечно. Прошу вас, Алиса. Маг сделал приглашающий жест, как будто вручал нас всех в ее власть. Итак, отбросы. Ничуть не стесняясь присутствием Мэтра Цельса, начала она. Думаю, даже в ваших к у р и н ы х мозгах задержалась мысль о предстоящем визите Верховного мага. Джонатан, ты помнишь про экзамен, от которого зависит твоя никчемная жизнь? Джон а о т а о н скорчился за партой, стараясь изо всех сил слиться со стулом, стать менее заметным в надежде, что Алиса оставит его в покое. Но она не стала цепляться к несчастному и прошла вдоль ряда притихших адептов. В процедуру экзамена внесены некоторые изменения. Итак, ваши убогие достижения будут оцениваться в сравнении с другими. Она замолчала, вглядываясь в наши лица, явно ожидая вопроса. Диана подняла руку и была удостоена благосклонного кивка. Что это означает? – спросила она. Это означает, что если один из вас провалит экзамен, то все остальные также провалятся, даже если сдали его блестяще. Но почему? Фреда выглядела п о т р я с ё н н о й Это же несправедливо, сказала Сэм. О нет, ни чуть, неожиданно подал голос Мэтр Цельс. Это возрождение давней традиции. Маги сильны и выжили, потому что действовали слаженно и заодно. Вы продемонстрировали эгоизм, смутянство ь и далеко не лучшие качества. Но вам дарован шанс на избавление от своих пороков. Вы поможете друг другу или умрете. Я в з д р о г н у л а Мне не хотелось умирать, не хотелось, чтобы из-за меня кто-то умер. А мотоцельс продолжал говорить хорошо поставленным лекторским голосом список сформирован и закреплен и теперь каждый зависит от остальных а остальные зависят от каждого вот это и есть суть существования мага да список Захария про него говорил значит он все-таки не соврал о том что теперь не может забрать меня с неба Корин сказала Алиса Остановившись рядом с парнем, я крайне разочарована твоим поведением. Зря что ли тебя назначили главным среди отбросов? Корин молча сжимал и разжимал кулаки, на лице выступили красные пятна. Тебе было поручено помочь Мальте научиться контролировать свою магию, и что? Где результат? Даже м а л о х о л ь н ы й идиот Джонатан освоил кое-какие трюки, так почему же я тебя спрашиваю? Она ничего не может. А я почем знаю? – сказал Корин. И взглянул на Алису очень прямо. Может, она вообще не маг? К сожалению, Алиса была права. У меня не получалось сотворить ни одного даже самого простенького заклинания. Я запоминала магические движения, внимательно читала учебники и в точности следовала указаниям учителей, но, несмотря на мое горячее желание взять силу под контроль, ничего не получалось. Я не уверена, что Корин мог бы мне помочь, раз уж у Захарии не получилось. Но вот что было странным: после моего возвращения на небо он не сказал м н е ни слова, будто бы не он тогда обвинял меня и Люка. Тролли знают в чем, как будто не он не давал мне и шагу ступить, отпуская гадкие замечания. Но я не задумывалась о причинах такой метаморфозы. О, так значит ты считаешь, что мы ошиблись и притащили в башни пепла обычного человека без искры? Алиса нарочито рассмеялась. Предполагалось, что это смешно, но никто не улыбнулся. Все сделались еще более мрачными и запуганными. В таком случае, Корин, нам с тобой следует потолковать после занятия. Сказав это, она облизнула губы и довольная двинулась к выходу. Когда она ушла, м э т р ц е л ь с принялся перебирать блестящие кристаллы, между которыми то и дело пробегали искры. Поскольку я к вам сильно привязался, то дам совет. Не пытайтесь хитрить, не ищите легких путей, чтобы обойти условия. Их нет. В прошлом было довольно случаев, когда такие, как вы, решали избавиться от самого слабого. Тут меня прошиб холодный пот. Я и забыла, что некоторым из обитателей неба доводилось убивать. Им много чего доводилось делать из того, что не укладывалось в моей голове. Те, что похитрее, пытались представить с л у ч и в ш е е с я как несчастный случай. Другие же были настолько умны, что убеждали своего собрата совершить мерзкий и позорный для мага поступок самоубийство. Были и такие, кто решал помочь товарищам и сам. Тут м э т р сделал весьма красноречивый жест. Но все это приведет вас к плачевному финалу. Простите, м э т т р Цельс, сказала Фреда. Но если адепт... Просто заболеет или погибнет на работах, мало ли несчастный случай, дорогие мои. Оставшиеся дни вы должны быть очень аккуратны, беречь друг друга и заботиться о слабых. Нет, это пример проявления достойнейших чувств и духа истинного товарищества. Он выдержал недолгую паузу во время которой никто не проронил ни звука. Что ж, самое время вернуться к нашей основной теме. Мальта. Я даже дернулась от неожиданности. Подойди и возьми вот этот кристал. л Сейчас на твоем примере я объясню принцип действия. Метр Цельс взял яркий зеленый камушек размером с перепелиное яйцо и протянул мне. Кристал искрился и переливался на ладони. Итак, Мальта, попробуй почувствовать силы скрытые. Бьянка сидела на полу, обхватив колени. Она бросала на запертую дверь полные злости взгляды. Судя по скудости обстановки, ведро в углу до соломы на полу находилась девушка в тюрьме. Засовы заскрипели, дверь начала медленно открываться, в камеру вошла дама в роскошном наряде, который казался неуместным в подобных обстоятельствах. Минуту или две девушки молча изучали друг друга. Я королева Ория, представилась дама. Как тебя зовут, ведьма? Бьянка скривилась. Какое дело королевам до моего имени? Нужно же как-то тебя называть. Я могу обращаться к тебе Эй или Ведьма, а могу сама придумать тебе имя. Можешь называть меня Бьянкой. Представилась Бьянка, а потом скроила веселую рожицу и сказала Ория. Какое интересное имя, но не королевское. А ты, значит, знаешь всех монархов? Ория улыбнулась. Ее совершенно не смутила дерзость пленницы. Нет, но ты не б о л ь н о ты похожа на, как это правильно, а, вот, венценосную особу. А как по твоему выглядят королевы? Для начала они не екшаются с т р о л л я м и Бьянка откинула назад грязные волосы. Очень интересно. Я охотно выслушаю твои идеи, но думаю, беседу лучше перенести в более подходящее место. А еще тебе не помешает ванна. Ты воняешь, Бьянка медлила. Тогда зачем было помещать меня сюда? Может потому, что кто-то выл, кусался и царапался, пытался колдовать. Ори я взглянула на свои ногти. Бедные тролли, им пришлось проявить очень большую выдержку, чтобы тебе не нападать. Конечно, если ты предпочитаешь сидеть здесь и дуться на весь белый свет, дело твое. Ты не пленница. Значит, я могу уйти? Можешь. Только сначала прими ванну, поешь и выслушай, что я скажу. На лице Бьянки отразилась внутренняя борьба. Она поднялась на ноги и пошла за Орией. Так ты королева чего? Ничего. А кого? Я королева ведьм, сказала Ория и обернулась, чтобы оценить эффект, произведенный ее словами. И мы сейчас к о р о л е в с т в е ведьм. Тон Бьянки явно говорил недоверие. Да. Представь себе. Место, где нет никаких магов, которые бы указывали нам, как жить, где ты вольна колдовать так, как захочешь, где можешь в полной мере раскрыть свой талант, где тебя ждет свобода и г о р я ч а я в а н н а с ароматными травами. Бьянка рассмеялась. Звучит как место вечного блаженства за гранью. А может, я уже умерла, только не заметила. Ничего похожего. Королева Ория привела Бьянку в большую ванную комнату. Там исходила паром большая медная ванна. На столике рядом в ы с и л а с ь батарея с к л я н о к бутылок и баночек. На вешалке висел темносиний халат, вышитый золотой нитью. Не стесняйся, сказала королева и села в кресло. Пока ты будешь смывать с себя грязь, я отвечу на некоторые вопросы. Бьянка не заставила себя упрашивать. Она избавилась от заскорузлых тряпок и с довольным вздохом погрузилась в горячую воду. Ушла под воду с головой и сидела там, пока воздух не кончился. Хорошо. Еще бы. Так где располагается твое королевство? Бьянка открыла одну баночку, принюхалась. В т р о л л я х туманах? Разве ты видишь туман? о р и я оглянулась и даже заглянула под кресло. Но ты служишь тролем. Я предпочитаю называть это дипломатией. У нас с троллим королем есть общие интересы. Ты безумна, но мне нравишься, сказала Бьянка и принялась намыливать голову. И как же ты стала королевой? Ори я скромно улыбнулась. Это был долгий путь. Но я бы сказала, что все началось в Дорте. Я открыла глаза. И что? сказал Корин. Это не внятное бормотание ванна горячая ванна теперь называется магией. Он издал весьма неприличный звук в полной мере демонстрирующий его отношение к происходящему. При этом в глазах не было ни капли веселости. Вещание, мой юный друг, материя весьма тонкая, и з у ч е н а столь мало, что не позволяет делать таких далеко идущих выводов, сказал Мэттерцельс. Он собирался еще что-то сказать, да так и замер, с открытым ртом. Доски, которыми было нагло у х заколочено окно, лопнули с громким треском. Туман вполз в класс и з а с т р у и л с я по полу легкой дымкой. Мэтр Цельс надо отдать ему должное, быстро взял себя в руки. Диана, поставь блок. Фреда страхуй. Корин и Джонатан, второй ряд. Остальные в коридор. Живей, живей! Мы отступили в коридор, чтобы увидеть, как заложенные и забитые окна распахиваются под натиском тумана. Тяжелые камни с грохотом падали на пол, доски крошились. Я поняла, что все еще сжимаю в руки зеленый кристалл и сунула его в карман. В классе Диана пыталась загнать туман обратно, но он не подчинялся, ползал с неотвратимостью стихии. Это прорыв! крикнул Мэтр Цельс. Отступаем! За мной!